Глава 14. Сугубо развлекательная. Это все гормоны. Или страшная клятва. 13. Число несчастливое. Да и все, кто дослушал эту аудиокнигу до самого конца, заслуживают вознаграждения за свое усердие. В качестве приза усердным слушателям вручается художественный рассказ об одном скромном и ничем особенно не выдающемся эндокринологе,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 И так далее. Но была у Шарапова одна привычка, которая сводила на нет все его достоинства. «Это все гормоны, гормоны виноваты», то и дело повторял он, объясняя все происходящее с людьми игрой гормонов. «Жена изменяет. Начальник обидел. Ночью заснуть не мог, дочь разводится. Кошелек украли. С потенцией проблемы». Люди понимания ожидают, какого-то участия, некоторым даже совет нужен, а Шарапов знает, алдычит про гормоны. Оно с научной точки зрения может и верно, но, тем не менее, бесит. Даже медиков. Им тоже неприятно сознавать, что человек — марионетка в руках гормонов. Однажды больницу, в которой работал Шарапов, посетила вице-мэр, пожелавшая убедиться в том, что ремонт и переоснащение прошли должным образом. Высокая гостья была настроена благожелательно, ни к чему не придиралась, но под конец во время выступления перед сотрудниками в конференц-зале сказала. «Душновато тут у вас. Надо что-то с вентиляцией делать». «Это не вентиляция, а гормоны», — дружелюбно и громко сказал сидевший в первом ряду Шарапов. «Постменопаузальные изменения. Обычное дело. Надо бы заместительную терапию адекватную». Ничего смешного в его словах не было. Но почему-то по залу прокатилась волна судорожных смешков. Видимо, сказалась необычность ситуации. Вице-мэр побагровела и вышла, практически выбежала из зала. За ней побежала свита, за свитой больничная администрация. На том визит и окончился. На следующий день главный врач больницы прямо из кабинета угодил в реанимацию. Он вызвал Шарапова на ковер, орал так, что было слышно по всей территории больницы. Вот сердце и не выдержало такого напряжения. А Шарапову хоть бы хны. Шарапов еще и в реанимацию пришел навестить главного, чтобы показать, что нисколько не обиделся на такой термоядерный разнос. И, разумеется, снова ляпнул про гормоны.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 Главный был мужик суровый и никогда раньше памятью покойной матушки не клялся. Даже после того, как в ходе новогоднего корпоратива в больнице случился пожар, спровоцированный массовым несанкционированным курением. Из реанимации главного врача отправили долечиваться домой. Шарапов спокойно работал, улыбался и продолжал к месту и не к месту говорить про гормоны. Заявление он писать не стал. Но клятва, тем не менее, сработала. Директор департамента здравоохранения отправил главного врача на пенсию, пока тот долечивался, благо возраст позволял. Так что в одной больнице с Шараповым главному врачу больше работать не пришлось. Мы сами никогда ни в чем не бываем виноваты. Это все гормоны.